Тимоха несколько мгновений смотрел на дядьку внезапно повлажневшими глазами, а затем рывком даже не бросился, а влип в его могучую грудь, обхватив его обеими руками. Тот замер, потом шмыгнул носом и сказал таким напряженным голосом, «Ну, «Будет, будет. Чай, не навек прощаемся. Свидимся еще». А ты, ты вот что, ты учись справно, старайся, чтобы батюшка, с небес на тебя глядящий, радовался. Через двор Тимофей шел, все время оглядываясь. Но когда он добрался до указанного дворовым крыльца, дядьки Козьмы за воротами уже не было. Тимофей вздохнул, утер предательскую влагу с глаз и двинулся вверх по ступеням. Значит, отрок Тимофей, сын Дмитрия, из дворян рязанских, пробурчал себе под нос важный диак, приняв от Тимохи грамотку, и поставил в длинном списке, что лежал от него по левую руку, жирный крест, после чего повернулся и с силой стукнул в бревенчатую стену. За стеной что-то стукнуло, брякнуло, и в следующее мгновение в приоткрытую дверь просунулась чья-то заспанная рожа. — Ты, Панша, проводи-ка отрока Тимофея к остальным школьным отрокам. — Слушаюсь, Дамиан Никитич, — отозвалась рожа, и Тимофей двинулся за дворовым холопом в новую жизнь. Школьные отроки обретались в дальних клетях, и было их, на взгляд Тимохи, едва ли не сотня, а то и поболее. Когда Панша, толкнув дверь, вошел в большую горницу и, окинув взглядом помещения, кинул мешок с рухлядью Тимохи на свободную лавку, взоры всех присутствующих тут мальчишек обратились на вошедшего. И стоило Панше выйти за дверь как Тимоху окружили несколько человек. — Откуда будешь, Навик? Тимофей слегка набычился. Столько народу и так близко, это было непривычно. — Из Рязанских я. — А, так ты Аникея земляк будешь. Эй, Аникей, тот Рязанский приехал. К Тимофею тот же подскочил парнишка, где-то на полголовы ниже, чем он но такой шустрый, что, казалось, и минуты не способен усидеть на месте. «Ты что ли, Рязанский?» «Ну, давай, здоровкаться! Меня Аникеем зовут!» Учение началось с литургии. Затем школьных отроков осмотрели лекари. Потом писари проверили, кто как знает буквицы и цифирь, и разделили по десяткам, постаравшись свести их в десятки так, чтобы в одном десятке буквицы и цифирь все знали приблизительно равно. И Тимофей, державший в голове свою неудачу перед дьяком, испытал немалое облегчение, когда узнал, что из всей сотни с небольшим отроков лучше, чем он, грамотой владеют всего-то человек пятнадцать, а большинство и вовсе буквиц не знали. Затем их собрали в большой горнице и велели чинно рассесться на лавках. А потом отворилась дверь, и в горницу вступил сам боярин. Тимофей уставился на него во все глаза. Боярин был важным и грузным в огромной роскошной меховой шубе, в высокой горлатной шапке, с пальцами унизанными перснями. А и то, это же каким знатным и важным надо быть, чтобы этакое богатое поместье иметь. Да еще не где-нибудь, а на самой Москве. Он так пялился на боярина, что даже не заметил, как следом за боярином в горницу вошел еще один паренек, чуть постарше Тимофея, одетый хоть и заметно побогаче, чем остальные пацаны, но тоже не слишком броско. Меж тем боярин проследовал к длинному столу, стоявшему у окна, перед рядами лавок, на которых сидели школьные отроки, и, поводясь к этому пареньку, внезапно отвесил ему поясной поклон. Вот, царевич, как твой батюшка повелел, собрал я тебе сотоварищей на учебу. И Тимофей мысленно ахнул. Так вот он, значит, какой царевич! Следующие несколько месяцев пролетели для Тимофея как один миг. Учиться оказалось трудно, но страшно интересно. Когда он в первый раз услышал, чему их тут будут учить, то даже слегка испугался. Ну, что письму и чтению, а также цифири было понятно, недаром дияк его проверял. А вот что они будут еще языки учить иноземные, да сколько греческий, латинский, германский, свейский, польский, татарский, голландский, османский, французский, итальянский, персианский, англицкий это ж никакой головы не хватит! Правда? Чуть позже выяснилось, что обязательно они все будут учить токмо-греческий, латинский и германский. А остальные — по два на выбор. Причем и эти два не с первого года. Но и без того премудростей, кое надобно было освоить, хватало. В предметы, кое следовало изучать и кое были красиво выведены в десятской росписи, определявшей какому десятку, когда, каким предметом заниматься, входили логика, риторика, лекарское дело, кошеварство, умение карты и планы составлять, философия, кановальство, каменное устроение, воинское устроение, каковых было аж три, конное, пешее и еще одно до сих пор невиданное, именуемое в росписи? Подлая схватка. Оказалось, что сие устроение призвано воину, без оружия врагами подло оставленному, либо в одиночку супротив множества оказавшемуся, при всем неправедном случае не токмо живо остаться, но и врагов своих повергнути. Уф, Тимофей, едва сие пояснение прочитать смог. Ну, и непременно закон Божий кой им преподавал сам отец Макарий, духовный самого царевича. Еще было обещано, что в будущем им расскажут о рудознании, горном деле, хитростях литейного дела, о том, как купцы во многих землях прибыли свои добывают, о верном землеустройстве по местным и вотчинам, о кузнечном деле — и еще о многом, чего, как Тимофей понял ему самому, ни почем ни в жизнь не осилить. Впрочем, не он один так считал, а Никей, узнавши, чему их в этой царской школе учить собираются, сел на лавку, обхватил голову руками и застонал. Ой — Ой-ой-ой, бедная моя головушка! «Надобно к бондарям бежать, а бручей заказывать не то, ей-ей лопнет». Но мало-помалу дело с места сдвинулось. С распорядком в царской школе все было устроено строго. Поднимали-к заутренней, после чего все выбегали на двор и, скинув рубахи, непременно обливались студенной водой из колодца. А как пал первый снежок то и им также было велено обтираться. Причем велено тем, кто и сам всем делом занимался с удовольствием, самим царевичем. Затем утренняя молитва, после чего отроков плотно кормили, кашей с мясом, а в пост — с рыбой. Никто из собранных в царскую школу недорослей дворянских до сего времени мясо каждый день отродясь не едал если только по праздникам, да и то не по всем. Затем шли занятия в классах языками, письмом и цифирью. Перед самым обедом обычно занимались воинским учением. Обед опять же также часто был с мясом. После обеда всем давалось время отдыха, в которое прилежные ученики вольны были либо отдыхать, либо чинить одежку, либо еще какими-либо делами заниматься по своему усмотрению, а те, кто прилежание не показал, одни либо с помощью сотоварищей повторяли то, что не усвоили. После сего часа снова были занятия в классах, и уже перед ужином они занимались делом доселе невиданным, упражнялись в беге, в разном лазанье хитром, и поднятии специальных чугунных тягостей. Говорят, что сии упражнения сам царевич придумал устроить, а вычитал он про них в греческих свитках, в коих про великих воинов древних времен сказано было Александра Македонянина, Ипоменонда Фиванского и Фемистокла Афинского будто в те древние времена были в их городах школы наподобие ихней царской, но именуемые гимнасиумами».